Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь налей ставилась тогда после 200. В то время 30 золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысячи. Держав в кармане 30 рублей, каждый понимал, что человек это звучит гордо. Они весили 15 пудов хлеба полгода жизни. Но я мог ещё выторговать ниже 200, заработав таким образом больше, чем 30 рублей. Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. Я жил робинзоном. Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «Отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха. Я боюсь голода, ненавижу его и боюсь. Он искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью. Её образ тот же, только с другим качеством. Я остаюсь честным, говорит человек, голодающий жестоко и долго, потому что я люблю честность, но я только один раз убью, украду, солгу, потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным. Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета. Она есть и её нет. Хитрость, лукавство, цепкость всё служит пищеварению. Дети съедят в половину кашу, выданную в столовой, пока несут домой. Администрация столовой скрадёт больницы скрадёт, склада скрадёт. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищий героически добытой трапезы.